Глава 17. Воссоединение семьи Спустя два часа сэр Роберт уже подъезжал к тому самому кораблю с пряностями. Разгрузка шла полным ходом, управляющий стоял возле трапа и лично за всем следил. Убедившись, что здесь все в порядке, сэр Роберт отправился в те самые бараки возле складов с зерном. Там он обнаружил Энтони и двух его помощников. Там же находились полсотни матросов, команда корабля с пряностями. Выглядели они куда лучше, чем два дня назад. Вымытые, в чистой одежде, они лежали на соломенных матрасах. Рядом с каждым матрасом стояла миска, полная фруктов. Приход сэра Роберта встретили словами «Да благословит вас Господь!». Пожелав им скорейшего выздоровления, сэр Роберт заявил, что увозит с собой Энтони. «Следите за ними хорошенько», — попросил Энтони своих помощников. «Я скоро вернусь и привезу все необходимое». Как только они сели в карету, сэр Роберт сообщил, что они едут в Хамблдон. «В Хамблдон?» – удивился Энтони. «У вас там появились дела?» «У тебя там появились дела», – поправил его сэр Роберт, переходя на «ты». Больше он ничего не стал объяснять. Спустя два часа они уже подъезжали к дому. Энтони испытал настоящее потрясение. Во дворе, вопреки обыкновению, находилось много людей. Больше всего его изумил вид миссис Стоук. Энтони глазам своим не поверил и даже снял и протер очки. В этот момент карета остановилась. «Ты видишь то же, что и я?» – раздался вкрадчивый голос сэра Роберта. Энтони быстро надел очки и посмотрел в окно. На глаза сразу попалась фигура миссис Стоук. Она кланялась матери Энтони. Кланялась при всех. «Я у вас в неоплатном долгу», – прошептал Энтони, бросая на сэра Роберта глубоко признательный взгляд. «Считаешь ли ты, что я выполнил свое обещание?» «Целиком и полностью», – подтвердил Энтони и я немедленно готов выполнить ту самую услугу, о которой вы говорили. Возможно, она и не понадобится. Я, во всяком случае, надеюсь, что сведения из Лондона не подтвердят мои сомнения. Многое зависит от того, как именно будут развиваться события», – последовал неопределенный ответ. Однако самая пора появиться перед леди Фейнборг. Сэр Роберт первым вышел из кареты и первым направился в сторону Анны Фейнборг. Энтони последовал за ним на некотором отдалении. Его смущало такое количество особ прекрасного пола. Сэр Роберт дружески приветствовал Анну Фейнберг и Тилли. Он их приветствовал так, словно они были давно знакомы, они виделись впервые. Между ними сразу же завязался короткий разговор. Энтони не стал им мешать. Он просто поклонился всем дамам одновременно и отошел в сторону. Стоя в сторонке, он то и дело ловил на себе странные взгляды. Все прояснилось, когда из дома вышел сэр Александр. Анна Фейнберг сразу позвала сына. «Мой сын Энтони». Энтони поклонился сэру Александру. «Мой отец, сэр Александр Берингтон». Энтони мгновенно помрачнел, услышав это имя. Сэр Роберт зорко наблюдал за Энтони и сразу понял то, что предстояло понять в скором времени всем остальным. Сэр Александр протянул руку к Энтони и с чувством произнес «Позволь мне обнять тебя, мой дорогой мальчик». Энтони отступил на шаг, всем своим видом показывая, что сэр Александр ему неприятен. «Энтони», — одернул его Анна Фейнберг, «будь вежлив, окажи достойное внимание моему отцу». — Я его уже оказал, матушка, — спокойно ответил Энтони. — Я молчу и позволяю этому человеку находиться в моем доме. Все вокруг ахнули после этих слов. Сэр Александр сделал шаг вперед. — Наверное, я заслуживаю этих слов. Но не суди меня строго, Энтони. Я здесь только ради Анны и Тилли. Я здесь ради тебя. Я приехал, чтобы забрать своих детей и внуков домой. Я приехал, чтобы предложить тебе мое имя и мое богатство. Мне не нужно ваше имя. Я и пенса не возьму из ваших рук даже если буду умирать с голода», — столь же спокойно отвечал Энтони. «Я никогда не приму ничего из рук человека, который обрек мою мать на такую страшную участь. Уезжайте отсюда и никогда больше не смейте возвращаться». Энтони быстро пошел прочь. Он вышел за изгородь и пошел вдоль кромки поля. Все молчали и с откровенным сочувствием смотрели на сэра Александра. Он одумается. Энтони никогда не был злопамятен, как могла мягко сказала отцу Анна Фейнберг. Я рад, что он повел себя столь достойно. Наследник Берингтонов не мог, не должен был поступить иначе. Я горжусь своим внуком», — ответил на это сэр Александр. «Мы поедем в Стокбридж. Я, ты и Тилли. Энтони сможет приехать, когда пожелает. Теперь он хозяин в моем поместье. Я немедленно передам ему право владения всем своим имуществом. Как бы он ни распорядился этим имуществом, я поддержу его. Собирайтесь, мы немедленно уезжаем». Растроганная Анна Фейнберг обняла отца. Несмотря на досадный эпизод с поступком Энтони, все вокруг с восторгом встретили это решение. И больше всех радовалась миссис Стоук. Она первая взяла обещание с Анной Фейнберг посетить ее дом в самое ближайшее время. С точно такой же просьбой к ней обратились и другие дамы Хамблдона. Анна Фейнберг и Тилли порывались пойти и поговорить с Энтони, но сэр Роберт их отговорил. «Оставьте его одного, пусть успокоится», — сказал он. «Через три дня состоится помолвка моей дочери, там и поговорите». «Надеюсь увидеть на торжестве и леди Стоук с ее прелестными дочерями». Сэр Роберт поклонился леди Стоук и Анне с Викторией. Они ответили реверансами, приправленными очаровательными улыбками. После этого все начали прощаться. Сэр Роберт направился следом за Энтони. Миссис Стоук, прихватив дочерей, немедленно отправилась в обратный путь. У них оставалось так мало времени, чтобы должным образом подготовиться к помолвке. За ними потянулись и остальные дамы. Анна Фейнберг и Тилли с нескрываемой радостью стали собираться в дорогу. Особенно счастлива была Тилли. В один день вся ее беспросветная жизнь наполнилась разноцветными красками. Впереди ее ждал выход в свет и первый бал. Сэр Роберт нашел Энтони, сидящим на земле в самом конце изгороди. Энтони смотрел на поле. Увидев сэра Роберта, он поднялся. «Ты должен принять предложение сэра Александра», — сказал ему сэр Роберт. «Никогда!» Гневно начал Энтони, но почти сразу же побледнел. Он догадался, что именно имел в виду сэр Роберт. «Понимаю. Услуга, о которой вы говорили. Напротив, Энтони, твой отказ сэру Александру, возможно, лишь приблизил услугу, о которой я упоминал. Не хочется этого говорить, но, возможно, в скором времени я приду к тебе и со всей строгостью потребую выполнить свое обещание. Что бы вы ни попросили, я выполню без единой жалобы», — твердо пообещал Энтони.